Послесловие автора. «Я думаю, что у каждого есть тот самый опыт, настолько травмирующий, что он скорее умрет, возможно, даже не один раз, чем снова пройдет через все это, но самое интересное, что именно этот ужасный травмирующий опыт и делает нас такими, какие мы есть. Другими словами, наша жизнь не станет лучше, если мы вернемся в прошлое и сотрем тот самый травмирующий опыт. На самом деле все совсем наоборот. Жизнь без подобного опыта скучна и бессодержательна, В нем будет больше ужасных переживаний в настоящем, чем в прошлом. Впрочем, это уже само по себе травматично, так что, полагаю, в конце концов все сведется к одному. Но мне чего то кажется, что лучше уж пережить подобный опыт в детстве. Возможно, психологическая травма – это слишком. Но разве определенный уровень стресса не является необходимым для здорового существования? При этом мы все хотим жить с как можно меньшим количеством плохих воспоминаний, но даже если мы не пытаемся специально переживать травмирующий опыт и испытывать стресс, Мир не вращается вокруг нас. Поэтому, избегая чего-то одного, мы непременно сталкиваемся с другим. Интересно, почему так получается? Когда говорят, что настоящее — это квинтисанция прошлого, а будущее напрямую зависит от настоящего, это звучит так, будто и прошлое, и будущее — чрезвычайно ценные вещи. Однако прошлое прошло, и о нем говорить не приходится, жить ради будущего — задача не из простых. Так что же с настоящим? Но оно словно между молотом и наковальней, или можно сказать, что настоящее, это своего рода менеджер среднего звена, ответственный за прошлое перед будущим. По этой самой причине мы едва справляемся с иллюзией, что все наши нынешние проблемы формируют наше будущее, но разве можно это назвать жизнью? Не имею ни малейшего понятия. Станет ли эта книга вторым эпизодом второго сезона цикла историй? Опять же, понятия не имею. Однако ее содержание довольно сильно отличается от того, что я анонсировал в какой-то момент ранее, и я прошу за это прощения. На самом деле я хотел изменить заголовок на «Моёй зомби». Примечание переводчика. Поскольку зомби в данном рассказе не являются зомби в классической западной интерпретации, Несио Сансэ зонно выбрал для названия представителей китайского фольклора Дзянши, которые намного сильнее походят на описанных в сюжете «Мертвецов». Однако по ходу сюжета в подавляющем большинстве случаев он все равно называет их для простоты «зомби». По этой причине в русскоязычном комьюнити сложился консенсус именовать данный рассказ как «Зомби моёй», а не «Дзянши моёй». И ваш покорный слуга решил ничего не менять, считая, что никто, включая автора, не стал бы возражать. Но оказалось, что уже слишком поздно. Скажу сразу, что эта книга... Результат многократных проб и ошибок в попытке понять, смогу ли написать роман, в котором помимо нашего юного друга Рараги будут только маленькие девочки. С точки зрения расписания, скажу я вам, это было чертовски изнурительно. Я буду счастлив, если этот травмирующий опыт поможет сформировать моё будущее «Я», но если суметь сделать невозможное единожды, то оно магическим образом превратится в «возможное». Так что у меня большие проблемы. Остается ждать новый травмирующий опыт? Что ж... Вы прочитали «Кабуки Моногатари», эпизод Безделья, «Зомби моей. роман от первой до последней буквы, написанный под дулом пистолета. На обложке вы можете наблюдать первое появление Хачакудзи Моёй в цвете. Большое спасибо, Вуфан Сан. Также благодарю всех моих читателей за то, что нашли время прочитать данную книгу. Кстати говоря, последняя сцена этой книги найдет свое продолжение в следующем томе Хана Моногатари» без какого-либо перерыва. Как для автора, так и для персонажей. Неселый сен, читал «Адреналин».